Экономика, финансы и коррупции Экономические мероприятия Юстиниана сводились в основном к полному и жесткому контролю со стороны государства за деятельностью любого производителя или торговца. Немалые выгоды приносила государственная монополия на производство ряда товаров. Однако налогами, пошлинами и монополиями Способы извлечения доходов не ограничивались. Для извлечения средств император присваивал наследство богатых людей, использовал порочную практику возведения на состоятельных людей ложных обвинений, влекших за собой конфискацию, если, конечно, верить Прокопию. Когда он так без околичностей истратил общественное богатство, он обратил свои взоры на подданных и немедленно отнял у большинства из них имущество, грабя и притесняя их безо всякой причины, предъявляя обвинение тем, кто в Византии и в любом ином городе слыли людьми состоятельными, хотя никакой вины за ними не было. Одних он обвинил в многобожии, других в неверном и исповедание христианской веры иных за мужеложество других за связь со святыми девами или за какие-либо иные запретные сожительства иных за побуждение к мятежу или за склонность к фракции просинов или за оскорбление его самого или предъявив обвинение преступление носящим какое-либо иное название либо он Самочинно оказывался наследником умерших или случалось и здравствующих, якобы усыновленный ими. Позднее он придумал и нечто другое, превосходящее все, о чем мы слышали, отыскав лиц, нанимающихся за плату, назначил их на должности, наказав им за жалование, которое они получали, отдавать ему Все, что они награбят те же получая жалование совершенно безбоязненно обирали и тащили все со всей земли и ходил кругами произвол наймитов под личиной должности грабящих подданных Итак, этот василевс со всей тщательностью присущий ему все время подбирал для этих дел поистине негоднейших из всех людей всегда преуспевая в выслеживании таких злобных созданий, какие ему и требовались. Конечно, когда он назначал на должность тех первых мерзавцев и злоупотребление властью явило на свет их прирожденную подлость, мы воистину удивлялись тому, как человеческая природа смогла вместить в себя столько зла, Когда же те, что со временем, сменили их на должностях, сумели намного превзойти их, люди изумленно спрашивали друг друга, каким образом те, которые раньше слыли негоднейшими, теперь уступили своим преемникам до такой степени, что ныне казались по своему образу действия людьми прекрасными и добропорядочными. В свою очередь, третьи Превосходили вторых разного рода пороками, за ними другие с их новшествами в преступлении явились причиной того, что их предшественники начинали слыть честными людьми. Поскольку это зло росло и росло, всем людям довелось узнать на деле, что испорченность человеческой природы не знает предела. Но вскормленная знанием об этом уже совершенном и побуждаемая дерзостью, которую вдохновляет полная вседозволенность тому, чтобы причинять вред тем, кто попал к ней в руки, она неизменно достигает таких границ, судить о которых способно воображение лишь оказавшихся ее жертвой. Вполне вероятно, что Юстиниан, безусловно, ставя интересы государства выше интересов частного лица и рассматривая себя как олицетворение государства, просто возвращал себе то имущество, которым это государство когда-то одарило того или иного сенатора. Ведь основным источником богатств служилой аристократии Константинополя была как раз Государственная служба, находясь на ней, сколачивали себе баснословные состояния вчерашние щитоносцы или скромные писцы канцелярий. Они приобретали роскошные дома и даже целые кварталы в городах, поместья вне городов, мастерские, сады, посуду из золота и серебра, ложа из слоновой кости, шелка и так далее. Нельзя сказать, что император не пытался бороться с коррупцией. Пытался, причем, в отличие от предшественников, делал это системно, особенно в первые годы власти. Так, согласно выкладкам российского исследователя Сирова количество конституций по данному вопросу нарастало с двух в 528 году до 11 в 530 Затем резкий спад, исследователь также замечает, что важной особенностью антикоррупционной политики Юстиниана были, впрочем, не сами многочисленные запреты и многообразные угрозы, а использование при этом риторических оборотов, которые в совокупности могли бы составить соответствующий раздел государственной теории, то есть призывы императора к судьям судить по закону, чиновникам работать бескорыстно с интенцией о несправедливости обогащения лиц, которые должны служить общественному благу. Поскольку управлять коррупцией не удается даже гению, методы Юстиниана, вне зависимости от его целей, привели к образованию своего рода вертикали растления. Легко представить, какие злоупотребления начались в византийском обществе и какие средства были расхищены при реализации мегапроектов Юстиниана. Но гражданам всех сословий оставалось лишь нести на собственных плечах тяжкое бремя налогов. По этому поводу сам автократер откровенно высказывался в одной из новел. Первая обязанность подданных и лучшие имеющиеся у них средства благодарения императора за попечительность уплачивать с безусловным самоотвержением общественные подати полностью. Примечание: таким образом император посягнул на привилегию знати не соблюдать налоговые законы. Конец примечания. Одновременно с упорядочением гражданского управления император то же самое сделал и в отношении Церкви, издав в 535 году две специальные новеллы, адресованные вселенскому патриарху Епифанию. Пятая новелла регламентировала вопросы монашеской жизни. Было установлено, как должен основываться монастырь. Кто может стать монахом? Вводился трехлетний срок послушничества перед пострижением. Были отрегулированы некоторые бытовые вопросы. Например, строго заповедано, чтобы каждый лежал на своей собственной подстилке. Император прописал имущественные вопросы. Ведь при поступлении в монастырь человек передавал церкви свое имущество без права истребования назад. А у него могли быть дети и другие родственники, которых нельзя было лишать минимально установленной законом доли наследства, в те годы четверти всего имущества, или жена, которой следовало возвратить преданное. Оставление монашеской жизни и обратный уход в мир наказывались присвоением за непостоянство статуса официала в штате наместника провинции. Если монах становился церковнослужителем в том сане, в котором для обычного клирика дозволялся брак, но надумал бы жениться, ему воспрещалась любая гражданская карьера. Шестая новелла посвящена скрупулезному перечислению того, что должно и чего не должно делать при поставлении в епископы или пресвитеры, Безусловно, это не стопроцентно оригинальный документ, в его основу легли правила святых апостолов, но многое в развитии этих правил император внес от себя, совершенно в том же духе, что и в законы по гражданскому управлению, так поставивший епископа за суфраний, то есть за взятку, подвергался извержению сана. 29 апостольское правило А выплаченные средства Или стоимость подарка Конфискации в пользу церкви Это уже от Юстиниана Аналогичным штрафом Но в двойном размере от полученного Наказывался и посредник В даче взятки из числа мирян И еще должен твердо знать тот Кто купил епископский сан за деньги или подарки что если он до этого был диаконом или пресвитером а потом через подкуп получил епископское священство он не только лишится епископства но и прежний его сан не останется за ним как то пресвитерский или диаконский таким образом он лишится своего сана, как недостойно возжелавший недолжного и к тому же будет исключен из всякого священного чина. Епископам воспрещались недозволенные отлучки, оставление епархии более чем на год по иной причине, нежели приказ императора, визит в Константинополь без разрешения вышестоящего архиерея, Поскольку епископы путешествовали, как правило, со своим штатом, такие поездки недешево обходились или общине, или государству, если использовалась государственная почта. Куриалу или официалу рукоположение в епископы или пресвитеры затруднялось. Куриалу, например, следовало отдать четверть имущества в казну. Воспрещалось, опять же во избежание лишних трат общины, рукополагать клириков в чрезмерном количестве. При поставлении епископа любой клирик или мирянин был в праве огласить то, что, по его мнению, препятствовало хиротонии, и она останавливалась до вынесения результатов расследования, в противном же случае лишались сана и тот, кто рукополагал, поставляемой любой житель империи мог пожаловаться властям на нарушение правил епископом или священником